Глава 4. Наверняка это был Вальтер П.П. Или его более компактная версия Вальтер П.П.К. Германский бестселлер. У вождя было несколько экземпляров такого оружия. 30 апреля 1945 года он пустил себе пулю в лоб из, вероятно, одного из них, который так и не нашли. Возможно, он хранится у какой-нибудь семьи из бывшего Советского Союза. Именно они, советские граждане, солдаты славной Красной Армии, первыми вошли в Берлин и в знаменитый фюрер-бункер, фигурирующий в многочисленных фильмах о последних часах жизни вождя и его окружения. Кинематографисты из поколения в поколение ухитрялись тщательно его воспроизводить. Не исключено, что один из красноармейцев завладел предметом, успевшим превратиться в реликвию, и обзавестись зловещей патиной легенды. В интернете гуляет множество статей на этот счет. Нацизм, как и порнография, собирает в поисковиках бесчетное число запросов. Как раз в пучинах этих в разной степени научных материалов посетители, страстно увлеченные историей Второй мировой войны и Третьего Рейха, выдвигают гипотезу о том, что речь идет о Вальтер ППК. Но это все предположение факты и детали отсутствуют. Детали, безусловно, имеют значение. Они наводят на мысль о начале первой главы «Капитала» Карла Маркса. Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров. Произведения историка, билетриста или поэта действуют ровно так же. То есть богатство текста, в котором господствует исторический, поэтический или билетристический способ написания, выступает как огромное скопление деталей. Готовя эскизы проекта к съезду 1933 года, архитектор не вдавался ни в детали, ни в оформительские решения. Высоко висящие длинные баннеры со свастикой задают ритм заднику длинной эстрады. В центре парит гигантский орел с распростертыми крыльями. Дерево и ткани, из которых планируется выполнить задник, материалы довольно непрочные и вряд ли сохранятся надолго. Похоже, что вождю этого хватило, и ему не понадобились дополнительные уточнения по проекту или еще одна беседа с его автором. Правда, вопреки тому, что может показаться, вождь и раньше встречался с архитектором и не забыл его,